6 июня, третьего года миссии. Четверг. Поздний вечер. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. Итак, товарищи, открывая заседание, сказал верховный шаман и учитель Аквилонии. От Сереги из Эгейского моря поступила новая вводная. Сегодня утром на берегу острова Тинос был обнаружен остров разбившегося русского парусного линкора «Азия» времен императрицы Екатерины Великой. Выжившая часть команды, 123 человека, из них девять офицеров, врач и священник, принесли присягу на верность правящему сенату Аквилонии, то есть нам, и на этом основании сразу получили права Аквилонского гражданства. В настоящий момент идет погрузка на борт Медузы личного состава и того имущества, которое товарищ Петров решил эвакуировать в первую очередь. Конец сообщения. «Быстро это у Сереги получилось», — сказал главный охотник и военный вождь. «Раз-два и в дамках». «А что, так можно было?» — с оттенком недовольства спросил главный геолог. «Непроверенных людей со стороны и вдруг сразу в граждане?» «Решение принести присягу на верность Аквилонии принял командир линейного корабля «Азия». «Капитан первого ранга Толбузин», — сказал Сергей Петрович. Серега просто не мог ему в этом отказать. Все было проделано по правилам тех времен при участии священника отца Макария, который при произнесении «Клятвы на верность» давал поцеловать крест каждому члену команды. «Кажется, я понимаю, в чем там было дело», — сказал Андрей Викторович. «Воинские люди того времени просто не имеют возможности пребывать не под присягой. Когда умирает император или правящая императрица, то они тут же приносят присягу вступившему на трон наследнику. Межмировой переброс разорвал связь этих людей с Екатериной Великой. Она умерла для них, а не для нее». а потому, решив присоединиться к Аквилонии, их командир, прежде всего прочего, счел необходимостью принести присягу уже нам и служить, как прежде, верой и правдой новому Сюзерену. это правильно, потому что верность присяги для таких людей — не пустой звук. «Там есть свой священник?» — спросил отец Бонифаций. «Если так, то это просто замечательный». «Ничего замечательного в этом нет», — сказал верховный шаман. А обычный священник того времени, скорее всего, в штыки воспримет исповедуемую в нами веру шестого дня творения. И необычный тоже. Слишком уж сильно наши идеология и социальные практики отличаются от всего, к чему привыкли эти люди. И будет тогда у нас религиозный раскол. На тех, кто еще верит по-старому, и тех, кто уже по-новому. Ничем хорошим такие вещи не заканчиваются. А мне кажется, Петрович, что ты сгущаешь краски, сказал главный охотник. Священники во времена Екатерины Великой нифига не были сами по себе, а являлись частью государственной машины. Пофигу было священному синоду на его личные убеждения. Какие указания сверху поступили, то и будет проповедовать. Сергей с самого начала должен был изложить далеким предкам наших ряда, в том числе и в религиозном вопросе. И если священник принял участие в процедуре приведения к присяге личного состава, то и себя он тоже считает уже частью нашей системы. «Истина, как водится, где-то посередине», сказала Марина Витальевна. «Искреннего сотрудничества от этого отца Макария мы не дождемся, и открытого бунта тоже не будет, потому что все сомнения он будет носить внутри себя». «Я думаю», сказал отец Бонифаций, «что и это есть еще один испытание со стороны Великий Дух. Мы должен создать один симфония веры, или у нас будет какофония разных мнений. Внутренняя какофония ничуть не лучше открытой». потому что тайны всегда однажды станет явный. Но мы не должны ничего делать с этот отец Макарией из один только страх будущей трудность. Такой страх есть инструмент сатана, который хотеть сделать нас слабым духом и телом». «Вот вы, отче Бонифаций, вопросом отца Макария и займитесь, когда он прибудет сюда», — сказал Сергей Петрович. «Теперь, когда священников у нас стало больше одного, вы сами должны перейти на следующую ступень главы епархии». Если и дальше дело пойдет подобным образом, то это может быть далеко не последний священник, имеющий неместное происхождение. По сравнению с каким-нибудь католическим кюре или ветеранским пастором времен Варфоломеевской ночи, православный поп из XVIII века еще может показаться нам вполне милым и родным человеком. Что есть, то есть, хмыкнул Андрей Викторович. Итак, товарищи, что мы имеем с этой историей, помимо папа? Мы имеем часть команды парусного корабля. по большей части трюмных матросов и артиллеристов, к ним опытного командира парусных кораблей, а также офицерский костяк», — ответил верховный шаман. «Между прочим, новое пополнение еще острее ставит перед нами вопрос по постройке верфи и общей активизации строительных работ. Разных дел только прибавляется, а наши возможности все еще остаются на прежнем уровне». «Кирпичное производство работает уже фактически на пределе возможного», — сказал Антон Игоревич. Для расширения производства необходимо строить дополнительные печи и увеличивать количество работников, что невозможно, так как все люди, в том числе и из осеннего -за пополнения, заняты в поле и на стройках. В настоящий момент почти весь вырабатываемый жженный кирпич уходит на кладку фундамента медицинского центра, и там же работают все наши старые строительные бригады и большая часть римского контингента». «О да!» — воскликнул старший центурион Гай Юний. «Я уже говорил своим, трудитесь, парни, хорошо, потому как в этом эскулапиуме вас и будут лечить. Для себя строить, а не для другой». «Тут у нас все делается только для себя, друг мой Гайюний», — ответил Сергей Петрович. «И вообще, без ваших парней мы сейчас были бы как без рук. Все это лето будет одной большой стройкой, работать на которой придется всем в поте лица. Едва выгрузив пополнение...» фрегат уйдет в следующий рейс к острову Тинос с задачей вывести сброшенного корабля все, что может пригодиться в нашем хозяйстве, и при постройке своих кораблей. — А стоило ли Сереге грузить на фрегат сразу всю команду линкора, вместо того, чтобы оставить часть людей с задачей разбирать все, что должно быть разобрано? — спросил Антон Игоревич. — Стоило, — ответил верховный шаман. — Ведь это живые люди, а не какие-нибудь роботы. И прежде всего их требуется притереть в нашем разнородном обществе. и только потом посылать на новые задания. В настоящий момент на борт «Медузы» погружен только так называемый шкиперский запас канатов и веревок, имеющийся на каждом парусном корабле на случай ремонта прямо в море, а также тот такелаж, который команда самостоятельно демонтировала с рухнувших за борт мачт. Остальное, в случае невозможности отправить фрегат в повторный рейс, может спокойно пролежать на месте и год, и два, но если бы на Тиносе при этом оставались наши люди, Это был бы другой коленкор. «Петрович прав», — сказал главный военный вождь. «Не исключено, что наши планы, как это обычно бывает, поменяются в зависимости от обстоятельств, и, выгрузив пополнение, Медуза отправится в другую сторону или начнет работать на коротком плече, вывозя сюда все стреляющее содержимое американского парохода, что тоже давно пора сделать». «Римский легионер прорубился до машинной отделения парохода», — сказал Гвидабела. «Я там быть последний рейс «Фортис» и все смотреть. Котел шотландского типа, обычный для тот время, и паровой машина тройной расширений. Повреждений небольшой, ремонт возможен. Можно перевозить сюда, собирать с генератор в наш субмарина и иметь большую электростанцию вместо ваш маленький мотор. А то сейчас, когда работает пилорама, свет мигать в весь поселений. «Электростанция, сеньор Белла, это хорошо». «Хотя в настоящий момент несколько неактуально», — ответил Сергей Петрович. «Ну нет у нас ни необходимого кабельного хозяйства для ее подключения, ни банальных дополнительных электроприборов, хотя бы лампочек, которые можно было бы включать в сеть. И в то же время паровая машина была бы крайне полезна для прямого привода промышленного оборудования. Я имею в виду большую ленточную пилораму, которая понадобится нам в самом ближайшем будущем, когда в связи с интенсивным строительством — Иссекнет запас заготовленных впрок пиломатериалов. Вот это вам, товарищ Гвидабелло, прямая и непосредственная задача. Пильные полотна следует изготовить из полос обшивки вашей субмарины. Остальное собрать из того, что найдется под рукой. Весь необходимый для этого электроинструмент будет в вашем распоряжении. Это первое самостоятельное задание для всего клана итальянцы. Инженер вы, в конце концов, или нет? — Будем делать, сеньор Петрович, — бодро кивнул Гвидабелла. «Только я предложить на привод пилорама вместо паровой машины в 2000 сил, что значит полтора миллиона ватт, использовать ветряную мельницу, обычной для допромышленных времен. А мощности у вашего ветряка на это хватит?» — иронически прищурившись, спросил главный учитель и строитель Аквилонии. «Это надо посчитать», — сказал Белла, потянувшись за своей грифельной доской для предварительных расчетов. «Примечание». Аспидная или грифельная доска – письменная принадлежность в виде пластины из сланца. Получила свое название из-за материала черного твердого сланца – аспида. На аспидной доске писали грифелем или палочкой. С конца 19 века вместо грифеля стали использовать палочки из алюминия, которые на грифельной доске оставляют белый, легко стирающийся след. Моряки использовали аспидную доску для вычисления координат. а рабочие на производствах для учета произведенных изделий. Вышло из употребления в середине XX века». «Не трудитесь, сеньор Белла», – вздохнув, ответил Сергей Петрович. «Я уже давно все посчитал. Ветряк с длиной лопасти в 3 метра, который легко построить в наших условиях, при средней скорости ветра в 5 метров в секунду, даст вам около киловатта мощности. Увеличив длину лопасти вдвое, до 6 метров, что сложно, но все же возможно», Вы добьетесь 4 кВт мощности на рабочем валу, что достаточно для обрезного станка, но категорически не хватит для работы пилорамы. Ветряк с длиной лопастей в 18 метров, необходимый для отдачи при средней ветре мощности в 30-40 кВт, в наших кустарных условиях не построить, это факт. Так что про ветряк можете забыть, для данной задачи он не годится». «Но что же делать, сеньор Петрович?» — воскликнул Гвида Белла. Паровая машина для один станок слишком мощный, и привезти ее сюда можно будет неизвестно, когда. Действительно, кивнул тот. От паровой машины такой мощности можно питать либо электростанцию на основе двух ваших генераторов, либо прямым приводом с рабочего вала целый деревообрабатывающий завод, с множеством станков, которых у нас пока нет. Да и возможность ее доставки к нам в ближайшее время, пока не ясна, слишком далеко и слишком громоздко. Значит так. Для прямого привода, проектируемой большой пилорамы разрешаю разобрать один из французских грузовиков на бензиновом ходу. Газогенератор для него сделайте сами, а так как установлен он будет стационарно, то для его строительства можно будет использовать самые доступные в наших условиях материалы – кирпич и керамические трубы. — Погоди, Петрович, — сказал Антон Игоревич, — стационарный газогенератор – это отличная идея. У меня на производстве тоже достаточно мест, где газовое отопление будет предпочтительнее использования дров или древесного угля. Например, в стекольном цеху. В таком случае, сказал верховный шаман, у нас получится уже не стационарный газогенератор, а целый газогенераторный цех, для которого надо будет ставить отдельное здание. Возможно, вслед за первым бензиновым грузовиком мы разберем и второй, ибо как таковой он нам без надобности». А вот досок и брусов в ближайшее время нам потребуется очень много. Но планируемая мощность и конструкция такого цеха – это уже технические детали, которые вы утрясете между собой сами. Когда у вас будет готов проект и все расчеты, приходите. Будем думать, как впихнуть еще один объект в наш без того переуплотненный строительный график. А где новые пилорамы, там и большие сушилки для дерева, остро необходимые в случае постройки верфи, так что только успевай поворачиваться. — Хорошо, Петрович, — сказал дед Антон. — Так мы и сделаем. Все хорошенько обдумаем, чтобы не пришлось два раза переделывать, и потом снова подойдем к тебе. — Ну вот и договорились, — кивнул верховный шаман. — А теперь давайте закруглять наше заседание, тем более, что последнего вопроса мы рассматривать не планировали. Выплыл он у нас как-то сам собой по ходу обсуждения. И так тоже бывает.